Глава 37. Лена благокатился на деревянные перила пристани, смотрел вниз на пустое, освещённый солнцем причал и пытался осознать, что произошло. Мистер Милтон оставил его здесь и прошёл через лодочный сарай, а затем направился к миссис Милтон, которая его окликнула. Лен не мог понять, что должен чувствовать. Он выпрямился, оттолкнувшись от перил, и ли даже что чувствует теперь. Из-за края бухты показались праты. Отец и сын Их гребные шлюпки легко скользили по воде. Роджер Прат также легко направил шлюпку к причалу, а Дики продолжал работать вёслами, теперь описывая круги. Помочь? крикнул Лен его отцу. Справлюсь, ответил мистер Прат. Они молча смотрели, как Дики, прижав одно весло к корпусу шлюпки, работал другим, так что шлюпка быстро двигалась по кругу. Потом мистер Прат, явно запыхавшийся, сел и продолжил наблюдать за сыном. который всё ещё описывал круги по глади бухты. Что сказал мистер Милтон? Оглянувшись, Лен увидел идущего к нему Редже и уныло покачал головой. Редж встал рядом с ним у перил. Полчаса назад, когда Лен прошёл сквозь лодочный сарай и вышел на пристань, Огден Милтон стоял на краю причала и передавал весло Дики, сидевшему в шлюпке. На воде метрах в 6 от них Роджер Прат медленно греб против приливного течения. и хотя его вёсла скользили по поверхности воды, шлюпка казалась неподвижной. Не теряй времени, Прат, весело подразнивал Локден. А то ты из-за час не обогнёшь остров. Вот в чём разница между мужчинами и жителями Нью-Йорка. Он оттолкнул шлюпку дикий и выпрямился, уперев руки в бёдра. "Так да без проблем", крикнул в ответ Роджер Прат, налегая на вёсла. "Потому что я из Коннектикута". Его шлюпка стала удаляться от берега. Через несколько секунд его догнал Дики, и отец с сыном синхронно поплыли к просвету в пелене тумана. Огдену усмехнулся. Затем он отвернулся и увидел Лену стоящего наверху сходней. "Лея?" он улыбнулся. "Вы тем мне как раз и нужны. Потребуется ещё одна пара рук". Лена колебался. "Зачем, сэр?" "Я хочу отвезти Кэтрин от причала и поставить на внешнюю стоянку". А эти двое бросили меня, похваставшись, что за полчаса обойдут остров на вёслах. Он посмотрел на пролив, где исчезли две шлюпки, и ухмыльнулся. За полчаса им ни за что не успеть. А где стоянка? Огден указал на самую середину пролива между Крокитом и Виналхевином. Похоже, леве ничего не оставалось, кроме как прыгнуть на Кетрин с буксирным тросом, который вручил ему мистер Милтон, закрепить его на носу яхты. А затем взять в руки длинное весло, чтобы отталкивать буи, пока моторная лодка медленно отходила от причала и тянула за собой Кэтрин в просвет в тумане. Мистер Милтон не замедлял ход, безошибочно прокладывая путь через густой туман к белому понтону, который внезапно вынырнул перед ними из серой пелены. Элен наклонился и поймал кнехт, а затем привязал Кэтрин. Милтон заглушил мотор. Через несколько минут дело было сделано. Когда они повернули назад к пристани, туман начал рассеиваться, и на фоне зелёной лужайки показался серый прямоугольник лодочного сарая. Лене показалось, что выше по склону он видит редже, сидящего рядом с миссис Милтон. "Видите?" тихо спросил Логден. Лен посмотрел на пожилого мужчину. "Моё убежище", сказал Логден. "И всегда им было". Лена отвернулся и перевёл взгляд на дом на холме. Убежище от чего? Он сглотнул. Они молча причалили и привязали лодку. Сэр, наконец решился Лен. Что это? Он достал из кармана два контракта и протянул Огдену, который удивлённо посмотрел на него, развернул листы и опустил взгляд. Потом кивнул и снова поднял глаза на Лена. Неверное решение. Неверное решение. Глаза Лена широко раскрылись от удивления. В смысле инвестиции? Мистер Милтон покачал головой. В целом, чёрт бы его побрал. Хотя дело было не в деньгах. Он повернулся к Лену. Для меня деньги и прибыль никогда не были главными. В таком случае, что это было? Огден нахмурился, хотя Лен и сделал ударение на слове было. Теперь легко об этом рассуждать, легко видеть то, что, как ему кажется, видит этот молодой человек. Было бы неплохо видеть будущее. Но мы, к сожалению, видим только настоящее, то, что нас окружает. Он видел Эльзу, видел Вальзера, но не дальше, и в этом его можно винить, но ни в чём другом. Порядок, сухо ответил он. Стабильность, старые друзья. Лен не отрывал от него взгляда. Огден посмотрел ему в глаза. В конечном счёте мы всё потеряли. В 42-ом остались без штанов. А до этого подумал Лен, глядя на своего босса, Все предыдущие годы, когда деньги текли рекой, деньги, которые стоящие перед ним человек, похоже, не замечал и не считал. Деньги и сейчас окружали их в этом убежище. Но до того это был правильный выбор. Не отводя взгляда, Огден положил в карман листы контрактов. Было совершенно очевидно, что он понял вопрос Лена. И спросил речь. Лен повернулся к нему. Он мне не ответил. Ха. Елен снова перевёл взгляд на воду. И ты этим удовлетворился? Елен молчал, и Рэтч понял, что это ещё не всё. А дальше? Он спросил меня, люблю ли я его дочь. Ха -ха", повторил Рэтч уже тише. Ты её любишь? Вдалеке лодка Дики развернулась и уверенно направилась обратно к причалу. Да, Елен кивнул. Люблю. Роджер Прат вытащил свою шлюпку на пристань и, казалось, заснул, согревшись на солнце. О чём вы говорили с миссис Милтон, спросил Лен. Рэтч покачал головой и присвистнул. Лен посмотрел на него. Что? Тебе не нравишься? И, похоже, с этим ничего не поделаешь. Лен выпрямился. Переживу, сказал он, хотя взгляд, который бросила на него мать Джон в передней после ланча, был достаточно красноречив. Ты ей не нравишься, повторил Рэтч. Вообще? Лен отказывался принимать тон Рэтча. просто отказывался. Думаешь, это общее или что-то конкретное? Речь не ответил. Тремя последними ударами вёсел, Дики направил шлюпку к берегу, потом втянул вёсла так, что шлюпка заскользила вдоль причала. Одним ловким движением он вскочил на причал, затем вытащил шлюпку и поднял над головой, так что вода стекала с деревянных боков. Какая лёгкость и сила, подумал Речь, глядя, как Дики опускает лодку на землю. А как насчёт тебя? Ты ей нравишься? спросил Лен. Я, Рэтч с улыбкой покачал головой. Я так далёк, что кажусь близким, Лен усмехнулся. Я бы так выразился, сказал Рэтч. Она терпит тебя. Правда, Дики? Дики уже поднялся по сходням и теперь слушал, взявшись за калитку, ведущую на причал. Лен повернул голову. Но тебе же я нравлюсь, Дики. Конечно, нравишься. Дикий открыл калитку и подошёл к ним. "Видишь, я же говорил, что у нашего Дики нет предрассудков", заметила Лен. Дикий перевёл взгляд с Лены на Рэтча и покраснел. "Послушайте, здесь вы ничего такого не увидите". "Чего именно?", невозмутимо уточнил Рэтч. Дикий упрямо смотрел ему в глаза. "Готовы копать, парни?" Они оглянулись и увидели, что из лодочного сарая выходит мистер Милтон с двумя лопатами в руках. Вы нужны мне на площадке для пикника. Готовы? Дики шагнул вперёд. Готовые, ждём. Отлично. Огден улыбнулся Дики, который прошёл через лодочный сарай и направился к дому. "Идём, парни", сказал Огден Лену и Реджу. Лен посмотрел на Реджа и ни слова не говоря, последовал за Огденом. Время, казавшееся таким неторопливым, летело стрелой. Туман окончательно рассеялся, и день вступил в свои права. Сверкая синевой, он раскинул им навстречу свои объятия. За линией скал тянулась неподвижная гладь воды. Баклан отважно нырнул за рыбой, невидимой стрелой обрушившесь с неба. По ровной поверхности разошлись круги, как от бомбы. К ужину ожидалось около 60 гостей, и каждому был положен амар, так что две ямы для костра требовалось расширить и углубить, объяснил Огден, когда они шли к поляне на площадке для пикника. А если вы вдвоём выложите камни по краям, сказал он Лену и Реджу. Мы быстро с этим закончим. Конечно, кивнула Лен. Погода совсем наладилась, удовлетворенно заметил Огден. Дальний ряд ели у самой кромки воды требовалось подрезать, и Огден, вскинув на плечо садовые ножницы, ищет среди деревьев. Из-за мыса показался караван прогулочных судов, похожий на стрелу, выпущенную внезапным и ослепительным послеполуденным солнцем. Огден взял свисающую ветку и срезал её, а затем отступил в сторону, и она со стуком упала на усыпанную иглами землю. Через какое-то время Огден поднял голову и увидел, что на поляне появился Мос, который теперь держал в руке лопату и руководил процессом, показывая дики, как нужно расширить яму. Рядом с ним Лены речью вытаскивали камни и устанавливали на порош hym земле по краю каждой новой ямы. Один из них что-то сказал, И Огден услышал смех Мосса. Этим трём хорошо вместе, с удовлетворением подумал он. Лен Леви и Мосс стояли спиной к нему, согнувшись над лопатами, а мистер Полинг между ними выпрямился во весь рост и смотрел в сторону воды. Чёрный силуэт на фоне синего неба. Огден снова перевёл взгляд на Леви. Этот Лен Леви высадился здесь на пристани, и согласно пророчеству Мосса, это было добрым знаком. Может быть, именно об этом хотел сказать его сын вчера вечером своим непонятным тостом. Бесконечное разнообразие, новые возможности. Да. Огден повернулся, приставил ножницы к ближайшей ветке ели и срезал её. Мосс умеет предчувствовать будущее, о чём Огден даже не подозревал. Всё продолжится. Это место будет жить. И хотя Леви вряд ли до конца понимал, что держит в руках вместе с контрактами Вальзера, Огден был уверен, что нейтрализовал парня. Мир не чёрно-белый, и он надеялся, что Леви научится это видеть. Огден снова поднял ножницы. Особенно если он любит Джоан. Именно потому, что он любит Джоан. Огден срезал ветку. А она, подумал он, любит ли она его? Ветка упала на землю. Через какое-то время Огден снова поднял голову и увидел Китти и девочек. которые шли к ним через лес со скотёртями и ведёрками росы в руках. "Огден, крикнула Китти, ты не поможешь, Джон?" Ален положил лопату и повернулся. "Огден, повторила Китти, тон которым это было сказано, остановил Леви. Нам понадобится дрова, Леви, и много, сказал Огден, проходя мимо него. Пожалуйста, возьмите ножницы и закончите обрезку веток там с краю. Джон, ты можешь пойти с ним и собирать ветки с земли." Конечно. Алена взяла огдену ножницы и улыбнулся Джон. Даже не пытайся скрыт своих чувств. И эта откровенность и простота его намерений, его желание поразило Джона. Его было слишком много. Он был слишком большим и не умещался в здешние рамки. Он этого видеть не мог, но это было так. И она показалась себе такой маленькой, а её мечты о будущем для них двоих такими ограниченными. О, боже. Ему не нужно всё это. И ему нужна только она. Девушка на скалах. Она шла рядом с ним между деревьев, прочь от остальных и молчала, охваченная желанием и страхом. Вы сможете поддерживать тут огонь? спросил Огден Реджполинга, комкая газету и подсовывая её под три огромных полена в первой яме. Смогу, кивнул Редж. Огден задумался. Молодец, он похлопал Реджа по плечу. Спасибо. Эвелин, он повернулся к дочери. ты отвечаешь за столы. Мы с матерью приготовим остальное. А Нискити пошли по тропе назад к дому, чтобы встретить четырёх девушек с Виналхейвина и помочь Джесси на кухне. В той же лодке прибыли джин, тоник и лайм. Как насчёт поплавать? спросил Мос, подходя к Рэджу. Пойдём? совершил моновение. Рэдж, стоявший у края ямы, взглянул на него, и надежда, которую он поймал на лице Моса своим фотоаппаратом, Надежда, которую Рэтч страстно хотел увидеть, ясно читалась на его лице. Но как скрыть от Мосса то, о чём только что рассказала его мать? Ни за что, Рэтч прищурился. Во время ланча я сунул руку в воду, она ледяная. Даже не окунёшься? Рэтч покачал головой. Дело твоё. Идём, Дики. И они ушли вдвоём. Эвелин молча слушала их разговор, расстилая скатерти на длинных столах. И прижимая их кирпичами, которые они с Джон когда-то топшили полосатыми чехлами и теперь использовали как стопоры для дверей, чтобы те не хлопали от ветра. Вскоре к ней присоединился Рэтч, принявшись раскладывать ножи и вилки. Она разгладила скатерть по всей длине стола от одного конца до другого и поставила в центр ведёрко с розами. На скалах Джон с Леном стояли спиной к ним и смотрели на воду. Ничего не выйдет. Вы должны это понимать, тихо сказала Эвелин. Рэтч положил ложку рядом с ножом, но ничего не ответил. "Это невозможно", прибавила она. Эвелин смотрела на Рэтча, но тот не поворачивался к ней. Он не отрывал взгляда от Джон и Лена, которые теперь склонились к земле и собирали ветки. "Вы их видели?" спросил он. "Между ними нет ни дюймового воздуха, хотя они стоят в 5 футах друг от друга". "Она его любит", голос Эвелин был печален. "Я вижу, но она не может выйти за него". Ратч бросил на неё вопросительный взгляд. Разве это не ей решать? Конечно, согласилась Эвелин, и она решила, она не выйдет замуж, потому что передаст это детям. Это было бы неправильно, это было бы постыдно. Что передаст? Ратч выпрямился и посмотрел на неё. В вашей сестре нет ничего постыдного. Конечно, нет, Эвелин прищурилась. Моя сестра образец благородства и доброты. Всё дело в её состоянии. в каком состоянии. Эвелин поджала губы и ничего не ответила. Рэтч понял, что она будет до конца берегать сестру. Она опустила взгляд. Это не подходит, Джон. Ничего не выйдет. Такие вещи просто невозможны. Такие вещи? Какие именно? Ладно, она повернулась к собеседнику. Он еврей. Рэтч поразился, как буднично, как естественно прозвучали эти слова, ни смущения, ни увиливания, ни притворства. словно это само собой разумеется такова жизнь да ответил ретш за евреев не выходит замуж я ему передам ровным голосом сказал ретш Эвелин Кевнуа и ретш увидел она считает что они договорились решение принято он вернулся от стола к костру почему-то чувствуя облегчение ему даже захотелось поблагодарить младшую сестру Эвелин продолжила накрывать на стол Закончив, она пошла назад в дом, чтобы переодеться к ужину. Джон и Лен возвращались, медленно приближаясь к нему. Илен, увидев, что Рэтч смотрит на них, помахал приятелю рукой. Даже на таком расстоянии Рэтч узнал этот взгляд. Взгляд победителя. Лен неисправим. Он всегда уверен, что одержал победу. Ему казалось, что раз он здесь, то дела в шляпе. Он прорвался. И ему казалось, что если девушка хочет его, А она явно его хотела. Это значит, что она примет его предложение. Наблюдая за другом, Ратч чувствовал себя старым как мир.